«Мы об этом с ней не говорили», — смутился Олег. Он вспомнил Алис, и ему захотелось спрятать эту мысль поглубже, чтобы Сергеев не увидел ее. «Если все обойдется», — сказал Сергеев, — «поселок этой свадьбы не увидит, поселка не будет. Его сожрет лес». Олег обернулся. Ему показалось, что сзади идет слон. Уже начало темнеть, и от снежных струй мир был закован в серую мглу».